Часть двадцать Скажите, у вас есть аптечка в списке? Сложно ею пользоваться? И что она из себя представляет? Вам доводилось пользоваться скафандром? Да. Вот такая. Понимаете, я не совсем представляю, что она из себя представляет. Только помню, что мне что-то кололо в плечо. Это она и была. Так у меня сейчас нет скафандра. Куда я ее должен пристроить и как ей пользоваться? Это совсем не сложно, она полностью автоматическая. Прикладываете ее к телу, и дальше она сама все сделает. Тогда давайте куплю ее у вас. Вам какую? У вас здесь только один вид за 500 кредов. Это новая, есть еще не новая за 450. Давайте новую. 500 кредов. Покажите сначала ее. Нет, сначала деньги, потом аптечка. Хорошо. Заплатил 500 кредов, она достала из сейфа аптечку. Она была в черной коробочке. «Как ей пользоваться?» «Достаете, прикладывайте к ранению, а дальше она сама все сделает». Достал из коробки, приложил к руке рядом с ранением. Она не сильно зажужжала. Загорелся желтым один из индикаторов на ней. И после этого она меня уколола, и индикатор снова позеленел. «Что, это все?» «Покажите индикаторы». Показал ей. «Все в порядке. Она вколола вам кровоостанавливающий препарат». «Хорошо. Что вы там стоите? Я ведь не кусаюсь». Она спряталась за медкапсулой. «Да всякие попадаются». «Успокойтесь и просто объясните мне, как ей пользоваться. Если меня ранили, что она может?» «Может подлечить при легком ранении. Если серьезное ранение, она будет поддерживать, пока в капсулу не попадешь. Или к переносному хирургу». «Это хорошо». У тебя здесь и в списке есть заправка для аптечки. Для чего она? Ее нужно периодически заправлять. Как часто? По мере расходования компонентов. Понятно. Ты там так и будешь прятаться? Может, поможешь мне кровь смыть с руки? Не бойся, я тебя не обижу. Сам смывай, вон мойка. Хорошо, сам так само. Неудобно было, но я аккуратно смыл кровь с руки и хотел надеть рубашку, напоследок решил пошутить в стиле местных. «Девушка, у меня сегодня секса не было. Вы как, не хотите заняться сексом?» «Чего? Так и знала, что ты не просто так зашел!» У нее в руках появился игольник, и она взяла меня на прицел. «Ну, зачем так-то? Я же просто предложила». «Пошел на выход!» Она держала меня на прицеле. «Хорошо, только осторожно. Он ведь и выстрелить может». «Я знаю». «Знаешь, мне кажется, тебе нужно в капсулу нерва подлечить». Сказал я это, когда уже вышел на улицу. В ответ за мной просто захлопнулась дверь. Жаль, что шутка не удалась. Дамочка нервная попалась. Надел зашитую рубашку. Нужно перекусить где-то. Вспомнил про летние кафешки, которые были неподалеку. Надоели мне эти сухие пайки. Залечу, пожалуй, в одну из них. Но в это время пискнул планшет. Достал его и посмотрел, что случилось. Мне пришло предупреждение, что через час начнется полевая буря. Это плохо, нужно куда-то спрятаться. Хотя я ведь не пешком, теперь можно и в аэробайке ее переждать. Когда вернулся в аэробайк, меня тоже ждало сообщение от прокатной компании, что в связи с бурей нужно вернуть аэробайк на стоянку. Тогда мне будет скидка при следующем пользовании за неиспользованное время. Вот зараза, придется возвращаться, и в байке не получится пересидеть. На карте планшета запросил стоянки для байков. Их вышло больше двадцати поблизости. Вначале хотел выбрать ближайшую стоянку, но потом решил посмотреть, есть еще такие складские комплексы, подобные тому, в котором я ночевал. По моему запросу планшет нашел еще два, но эти были гораздо меньшими по площади. Около одного из них была стоянка для аэробайков. Вот ее и выбрал целью для своего полета. Если в одном месте был сделан второй этаж, то наверняка и в другом ангаре могло быть что-то подобное. Пока летел и рассматривал карту с кланами. Там, где находилось это место, был совсем другой клан. И оно мне подходило. На стоянке меня никто не встречал. Интересно, кому здесь нужно аэробайка сдавать? Зашел внутрь здания проката. В помещении тоже никого из разумных не оказалось. «Я аэробайк пригнал. Кому здесь нужно его сдавать?» Спросил в помещении. «Зачем? Просто оставь на стоянке и все» ответил мне сверху или местный скин, или кто-то через него. «Ничего больше не требуется?» «Нет, завтра можешь его снова забрать». «Понял». «Как здесь все просто организовано. В этом районе я никогда не был раньше, и когда вышел со стоянки, немного растерялся. Было непонятно, куда теперь идти. Пришлось достать планшет и идти по нему. Вскоре я нашел этот складской комплекс». Вот только мне даже не пришло в голову, что он может быть рабочим. Все склады вдоль дороги были заняты. Пошел также вглубь комплекса. Возможно, там и свободные. Заброшенных там оказалось много. Вот только ни у одного не было второго этажа. Многие были совсем разрушены. И почти у всех были повреждения стен. В этом месте, похоже, сильно бомбили. Воронок в земле здесь тоже было много. Пока ходил и смотрел, поднялся сильный ветер, который поднял облако пыли, Стало тяжело дышать и плохо видно. В одном из складов заметил, что сохранилось помещение внутри, и решил вернуться на этот склад. В этом помещении кто-то жил раньше. В нем было сделано спальное место. Слой пыли на нем говорил, что тот, кто это сделал, давно не возвращался сюда. Деваться было некуда, пришлось остаться в нем. На двери была даже задвижка, чтобы можно было закрыться изнутри. Но мне здесь не нравилось. Непонятно почему. Но было как-то не по себе. Решил, что завтра подыщу себе что-нибудь более достойное. А пока придется здесь переночевать. Стряхнул пыль с матраса и улегся. Внутри буря не чувствовалось. Можно перекусить. Есть хотелось просто жутко. Съел сухой паёк и не наелся. Пришлось раскрыть еще один. Похоже, это из-за ранения. Достал аптечку и приложил к руке. Никакой реакции не было. Значит, со мной все в порядке. Все индикаторы горели зелёным. Посмотрим, что у меня с финансами. Здесь тоже было все неплохо. Получил 3150 кредов, потратил 821. Общий плюс за день был 2329. Всего было 5437 кредов. Охота на двуногих приносит неплохую прибыль. Жаль, что потом отдача может тебя быстро прикончить. «Интересно, почему охота на кикизу так опасна? Может, мне на нее поохотиться? Мясо вкусно у нее. Полез в сеть изучать». Оказалось, что кикизы — стадное животное, и когда нападали на одного из стаи, вся стая разворачивалась и атаковала охотника, просто втаптывая того в землю. Учитывая, что самцы достигали веса 500 килограмм и больше, от охотника оставалось только название. Убежать от них было невозможно. Они очень быстро бегали.